Глава 4. По-моему, всякий, кто попадал в такую ситуацию, знает, как страшно ходить по школе в одиночку ночью. Я перекинул куртку через плечо и медленно вышел из комнаты кружка. Беззвучно, как ниндзя, старался спуститься по лестнице. На каждой лестничной клетке я останавливался и оглядывался, прежде чем двигаться дальше. Как это выматывало. Я понятия не имел, какой сегодня был день в этой северной старшей. Но заметь меня, дешевый учитель, я попал бы в переплет. Я даже не знаю, как я бы объяснился. «Вообще-то, лучше бы мне самому кто-нибудь все объяснил». Весь в поту я шагал, вдыхая душный воздух, пока не добрался до вестибюля. «Ну и что тут у нас?» С этими словами я открыл свой шкафчик для обуви. Внутри были чьи-то тапочки, совершенно точно не мои. Я тут же исключил вариант, что кто-то открыл чужой шкафчик и взял мои ботинки по ошибке. На улице стояла середина лета. А значит, я опять скакнул в другое измерение. «Сам поражаюсь, какая у меня богатая фантазия». Нынешним владельцем шкафчика был не я, а кто-то из этого мира или измерения. Я даже не удивился настолько, насколько ждал тебя: то ли потому, что я уже привык к подобным вещам, то ли поскольку оцепенил от такого неожиданного поворота дел. Ничего не поделаешь. Конечно, гулять в тапочках на улице не слишком весело, но у меня не оставалось другого выхода. Первым делом мне следовало покинуть территорию школы. Как я и думал, входная дверь ночью был запертан замок. Так что я подошел к ближайшему окну, Отпер его и осторожно отварил. Я вдохнул в себя ароматный ночной ветерок. И выпрыгнул из окна на каменной ступеньке, где Харахи как-то разбудила меня, когда мы были закрыты реальностью. Секунд на десять я замер, убедившись, что за мной никто не наблюдает. И двинулся дальше. Снаружи было так же жарко, как и внутри. Обычная японская летняя духотая жара. Но я попал сюда только-только из морозного зимнего холода. Так что все мои потные железы сейчас работали как сумасшедшие. Я вытер пот с лба длинным рукавом своей майки. и направился к воротам. Как только я оказался снаружи, все было просто. Я должен поблагодарить несуществующую охрану школы. Мне пришлось лишь перелезть через забор, вот и все. Перебравшись, я подобрал свою куртку, которую я перебросил, перед тем, как лезть самому, и взглянул на звездное небо, обдумывая свой следующий шаг. Для начала, мне нужно выяснить, какое сейчас число и сколько времени. В конце концов, между прошлым и будущим был огромный временной раздор. Можно пока и спуститься вниз по холму. По дороге должен быть небольшой магазинчик. Если бы я зашел в первый попавшийся дом и спросил, какие сейчас месяцы год, меня, наверное, приняли бы свихнувшегося старшеклассника, и сдали бы властям. Лучше пойти куда-нибудь, где можно выяснить число, никого не спрашивая. И все же, какая жара. Я того взмок в своей зимней школьной форме, но теперь даже штаны липли к моим ногам от пота. Сейчас я просто ненавидел изобретателя этого синтетического волокна. Я уж молчу о том, что зимняя форма и зимой-то не греет. Она только на вид теплая. Раз я бурчал жалость на такие вещи, значит, мой мозг снова начинал работать нормально. Чем Чемерзнуть зимой, дожидаясь прихода весны, я лучше поругаю, летнюю жару обмахиваясь веером. К тому же, мне накопилось много воспоминаний о моем первом лете в старшей школе. И хотя все они были физически-умственно утомительны, все-таки, когда я к ним привык, они казались не такими уж плохими. По крайней мере, мне доводилось увидеться с Ахинусан в купальном костюме. А зимой, по-моему, мы до сих пор никаких мероприятий бригады СОС не проводили. Занятыми мечтаниями о вкусе недоставшейся мне похлебки, я шагал вниз по склону. Через 15 минут я наконец увидел светящийся знак. Это был тот самый магазинчик, в который я иногда забегаю перекусить по пути домой. В одном я, по крайней мере, был уверен. Закрываться магазинчику было еще рано. Едва дождавшись открытия автоматических дверей, я ворвался внутрь и принялся осматривать стены. Некоторое время я привыкал к прохладе кондиционируемого воздуха внутри. Все это время я все равно таращился на висящей на стене стрелочной часы. 8:30. тридцать. Раз солнце уже село, значит, восемь тридцать вечера. А число? Какой сейчас год? На полке лежали всевозможные газеты. Любая сойдет. Я наугад выбрал какой-то ежедневный спортивный журнал передо мной. И быстро просмотрел его содержание. Неважно, о чем там пишут. Пусть даже внутридичайшая фантазия со бульварной газетенкой. Не станут же они поделать дату на первой странице, а? Мой взгляд замер. Я увидел ее. Цепочка цифр, которой некоторые сочли бы счастливой, попалась мне на глаза. Какой сейчас год? Пожирая газету глазами, я тщательно проверил, что правильно прочел написанную сверху цифру. Магазинный работник бросил на меня короткий раздраженный взгляд. Но это меня совершенно сейчас не волновало. Я снова и снова перечитывал эти четыре цифры. Если я год, с этого спортивного ежедневника от года, из которого я прибыл. Того, где до сих пор стоял морозный декабрь, даже ребенок управится с такой математикой. «Значит, вот оно как, Нагата». Я поднял глаза с газеты глубоко вздохнул, глядя в потолок. «Да смешно, фантастический фестиваль Танабата». «Сегодня было 7 июля, три года назад». «Танабата три года назад». «Да что там такое случилось?» «Танабата из настоящего времени можно сравнить с Рапсудией. Мы записали наши желания и повесили их на ветке бамбука». после чего я принял приглашение Асахины-сан и отправился назад во времени в этот самый день. Тут я встретил взрослого Асахину-сан, который отправил меня той ночью к восточной средней школе. Там я встретился с Харахи-семиклассницей, пытавшейся перебраться через забор, и мне пришлось помочь ей нарисовать сообщение пришельцам и звездкой на школьном стадионе. Потом я принес младшую Асахину-сан, которая потеряла свою машинку времени, ТПДД, в вылетную квартиру Нагата, где мы с Асахиной проспали три года, чтобы вернуться в будущее, с которого мы пришли. А значит... Всё даже проще, чем математика. Мне нужно лишь припомнить, что же я такое сделал в этот день. Точно. Наконец-то я ухватил суть. Самое главное, что мне нужно совершить, чтобы вернуть этот скаженный мир в норму. Так всё и должно было быть, да? Мои ноги дрожали, но не от страха, а от волнения, от понимания важности ожидающего меня дела. Три года назад. Танабата. Восточная средняя школа. Загадочные знаки. Джон Смит. Все разобщённые на вид кусочки начали сходиться. я, наконец, пришел к какому-то выводу. Вывод был простым, но совершенно ясным. я повторил. А значит... Значит, они здесь. Выражительная старшая Асахина Сан и Нагата Юки в режиме консервации. Два полезнейших человека, которые могли мне помочь, были прямо здесь, в этом времени. Я бросил газету и вылетел из магазинчика, думая на бегу. Я помнил, что в первый раз, когда я попал в три года назад, то есть сейчас, Асахина Сан разбудил меня на скамейке рядом со станцией Каен, И сказала мне, «Сейчас почти 9 вечера. Если я добегу туда меньше, чем за полчаса, я буду как раз вовремя. Единственное, что меня волновало, успел ли виновник нести изменения и в этом времени. Если да, то я просто не найду там другого себя. Так или иначе, мне нужно связаться со взрослой Сахины-сан или с Нагатой в ее роскошной квартире. А лучше с обеими. А значит, не нужно успеть в два места. И вопрос лишь в том, куда бежать сначала. Нагата будет в твоей квартире еще долго, так что я всегда смогу к ней заглянуть». Но взрослый Асахину-сан я могу перехватить только в одно время, и лишь в одном месте. Это она, одетая учительница, взрослый Сахина сан дала мне подсказку о Белоснежке, и быстро умчалась в свое будущее еще более дальнее, чем будущее моей Сахине сан Картина, ее, щеплющаясь свое младшее воплощение за личико, и радостно улыбающейся, была еще свежа в моей памяти. Эта асахина должна знать, кто я такой, тут никаких сомнений. Хотя парк располагался неподалеку от станции, людей здесь практически не было, Может быть, из-за позднего часа. Самое время выходить на улицы подозрительных личностей. Здесь что, святая земля для всевозможных чудаков? Забавно. Об этом же я думал, когда попал сюда впервые, прибыв с визитом на Танабату. Мне не хотелось заявляться шумом и овациями, так что пришлось краситься вдоль кирпичной стены парка в темноте. Эта так называемая стена высотой была мне по пояс, но ее увенчивал колючей проволокой, окружали разные кусты. Даже днем в парке легко было укрыться, не попадаясь никому на глаза. Но лучше было поостеречь любопытных взглядов гуляющих снаружи прохожих. Я припомнил, где находилась скамейка, на которой я проснулся в тот раз. И не спеша двинулся вдоль стены, подыскивая местечко для укрытия. Было почти девять вечера. Наверное, мои действия можно назвать вуаризмом. Осторожно взглянув из-за кустов, я наконец увидел то, что хотел. «Вот это!» Я как будто бы смотрел эти записи самим собой. Или наблюдал за собой со стороны, как во сне. «Но как им все объяснить?» Скамейка стояла в луче фонаря, будто купаясь в ярком свете. Хотя, видно, отсюда было плохо, ошибки быть не могло. Два человека на скамейке были в форме Северной Старшей. Точно, как я и запомнил. Там сидели еще один я и Асахина-сан. Этот другой я разлегся на скамейке, положив голову на коленки Акасахини-сана, погрузившись в сон. Я бы соврал, если бы сказал, что мне не снилось ничего приятного. Если уж на лучшей подушке в мире человеку не приснятся хорошие сны, никогда ему не спать спокойно. Пришедшаяся мне подушка Сахина сан время от времени смотрела на меня, спящего на ее коленках. тихонько дула мне в ухо и играла с ним. «Черт, я сейчас умру от ревности!» «Впрочем, что это? Я ревную к самому себе?» На мгновение мне и впрямь захотелось отпихнуть этого другого себя и занять его место. Но в конце концов я подавил в себе этот порыв. «Я из этого времени не встречал здесь другого себя. Если я сейчас выпрыгну, я только все запутаю, правильно?» Пространство временной континиум и без того испорчен. Последнее, чего я хочу, это окончательно ломать его собственными руками. Сдерживая разумной порывы своего тела, я продолжил играть роль, соглядатая. Чем больше я думал об этом, тем сильнее гордился собой за способность сохранить лугунокровие в таких странных передрягах. Размышляя так, я продолжал наблюдение. Асахина Сен раскрыла свои вишневые губки и что-то сказала. Я, спавший на ее коленях, шевельнулся и понемногу пришел в себя. Ответа мне ничего не было слышно, но я точно помнил, что Асахина-сан сказала мне. «Ох, ты очнулся?» Мы поговорили немного, и Сахина сан вдруг почувствовав усталость, прислонила свою голову к моему плечу. Кусты позади скаймеки зашуршали, и появилась она. Белая блузка с длинными рукавами и синяя мини-юбка. Мне никогда не забыть этой учительской формы. В конце мая она принесла мне записку с просьбой о встрече и дала подсказку о белоснежке. Она даже рассказала мне заодно о своей родинке в форме звездочки. А потом, в этот день на Танабато она усыпила младшую Сахинусан сан и отправила меня к Харахе, перед тем, как снова исчезнуть. Взрослая версия Асахины-сан.